Глава 16. Нелинейность нашего мира. Линейность в математике, нелинейный реальный мир. Одна из частых причин того, почему люди бросают процесс изменения своего тела, образования или работы это фрустрация, чувство обманутых ожиданий. Когда вы считаете, что вот сейчас, вот-вот, а ожидаемого всё нет и нет и нет. Вроде делаете усилия и снова и опять А результатов нет. Разумеется, это сильно деморализует. Раскрою один большой секрет. Это не должно нас деморализовать, потому что так и должно быть. Проблема в том, что система 1, наша внутренняя обезьянка, воспринимает мир линейно. Ей так проще. Что же такое линейность простыми словами? Как вы помните, Система 1 старается упростить окружающий мир и делает его для человека гораздо более простым, чем он является на самом деле. Именно это является причиной когнитивных искажений. Что же такое линейность по-простому? Объясняя не для математиков, а для простых людей, линейность это когда мы получаем результат всегда одинаково пропорционально вложенным усилиям. Приложили какие-то 2 единицы усилия, получили 4 единицы результата. Потом опять 2, получили 4. Опять 2, опять 4 или 6 в зависимости от коэффициента, но всегда одинаково. Результат ожидается всегда одинаково соизмеряемый с вложенными усилиями. Это линейность. На графике она выглядит как прямая линия. Что такое линейность? Математикам объяснять не нужно. Просто функция y равняется ax плюс c. Она нарисована на графике на странице 132 в печатной или PDF-версии этой книги. Их может быть бесчисленное множество, но все они до единого являются прямыми линиями. Но в мире линейности практически не бывает. Однако обезьяна про это не знает. Мир, как правило, нелинеен, он может быть квадратичным, экспоненциальным, каким-нибудь еще... Представьте себе, что вы строите карточный домик или складываете домик из домино. Вес каждой костяшки примерно одинаковый, и вы строите башенку. Положили одну, две, три, четыре, всё складывается, всё хорошо. Одна нормально, 10 тоже нормально. 20 костяшек уже качаются, но всё ещё держатся. Но вы же положили целых 20 штук, и домик растёт. И вот в какой-то момент кладёте одну единственную костяшку или карту, и вдруг всё рушится. То же самое воздействие, которое вы прикладывали раз за разом, клали одну костяшку сверху, в определённый момент приводит к колоссальным результатам. Неважно, деструктивным, разрушение домика или позитивным, например, озарение в процессе обучения из прошлой главы. Это и называется нелинейностью. Нелинейные графики могут быть какими угодно, но не прямыми. Смотрите график на странице 132 в печатной или pdf версии этой книги. Мы ожидаем, что положим ещё одну костяшку и результат будет такой же, как и всегда, но наступает момент, когда от такого же воздействия результат оказывается совершенно другим по масштабу и колоссальным образом изменяет ситуацию. Когда дело касается прогресса, абсолютно всё, чем бы мы с вами ни занимались, всё в жизни работает по нелинейным законам. Линейных законов в мире практически не бывает. Но про это не знает обезьяна, которая ждёт, что с каждым часом обучения мы линейно будем умнеть. А на самом деле мы не умнеем месяцами ради того, чтобы потом мгновенно взлететь. А обезьяна начинает фрустрировать, её обманули. Она эмоционально теряет мотивацию и бросает начатое. Но вы же человек разумный, и теперь знаете, что так и должно быть. А значит, просто продолжайте начатое и не поддавайтесь на обезьяньи эмоции и нытьё. Небольшой итюд, а задача учителя. Зрители моего канала заметили, что часто в своих видео я даю ссылки на ранее записанные ролики или предупреждаю, что скоро выйдет ещё один-два, и их надо посмотреть. Почему? Задача учителя в том, чтобы ученик как можно быстрее узнал, что же за картину он открывает. А для этого учитель указывает, какие именно элементы ученику стоит перевернуть в первую очередь и как то, что он увидел, компонуется с другими кусочками знаний. Поэтому я очень часто говорю: посмотрите вот этот ролик и вот тот. Он относится к этой теме, а другой к такой-то. Эти видео как грани прилегающих элементов, которые я предлагаю открыть в первую очередь, чтобы люди как можно быстрее увидели целостную картину. Зрители часто этого не замечают, так и должно быть. Но в этом есть определённый смысл для обучения. Также и в этой книге, если вы будете ловить себя на мысли, что одна глава и пример пересекаются с другой, и увидели, как соприкоснулись и совпали грани пазла, который предстает собрать, значит вы на верном пути.